Глава пятьдесят пятая. «Не смешивай любовь с жаждой завладеть, которая приносит столько мучений». Вопреки общепринятому мнению, любовь не причиняет мук. Мучает инстинкт собственности, а он противоположен любви. «Любя Господа, я хромой ковыляю по каменистой дороге, чтобы поделиться своей любовью с людьми. Мой Бог не раб мне. Я сыт тем, что Он отделяет других. Истинную любовь я распознаю по неуязвимости. Умирающий во имя царства не обижается на него. Можно жаловаться на неблагодарность одного человека другого, но можно ли говорить о неблагодарности царства? Царство создано твоими дарами. И какая жалкая будет твоя арифметика, если ты потребуешь от царства возмещения почестями. Положивший жизнь на возведение храма, переливает себя в него. Он любит свой храм и не видит от него ни в чем обиды. Настоящая любовь начинается там, где ничего не ждут взамен. Чтобы научить человека любить людей, нужно научить его молиться, потому что молитва безответна. Под личиной любви вы прячьте ненависть. Вы сделали стойку возле женщины или мужчины. Вы превратили их в свою добычу и, стоя как собака над костью, ненавидите всех, кто косится на ваше пиршество. Эгоизм насыщения вы зовете любовью. Как только вам дарят любовь, вы так же, как в ваших фальшивых дружбах, обращаете свободного и любящего в слугу и раба, присвоив себе право обижаться. И чтобы заставить его лучше служить себе, казните ежечасным зрелищем своих страданий. — Да, конечно, вы всерьез страдаете. Но именно ваше страдание и не нравится мне. — А что в нем, скажите мне, хорошего? В юности и я мерил шагами террасу под полыхающими звездами. Сбежала рабыня, которая казалась мне единственным моим лекарством. Я поднял на ноги всех моих воинов и послал за ней в догонку Добиваюсь ее, я бросил к ее ногам ни одну провинцию, я заплатил бы ей и собственной жизнью, но бог мне свидетель, я никогда не называл любовью погоню за добычей. Дружбу я узнаю по отсутствию разочарований, Истинную любовь по невозможности быть обиженным. Когда приходят к тебе и говорят, Брось эту женщину, она тебя обижает. Выслушай их со снисхождением и люби ее по-прежнему. Ибо кто в силах тебя обидеть, а? Тебе скажут, брось ее. Ты же видишь, старания твои бесполезны. Выслушай их со снисхождением и люби ее по-прежнему. Ты уже сделал свой выбор». И если можно украсть полученное тобой, то кто в силах отнять у тебя тобой отданное? Тебе скажут, здесь ты в долгах, там у тебя их нет. Здесь смеются над твоими заслугами, там почитают их. Заткни уши, зачем тебе арифметика? Всем ты можешь ответить. «Любить меня, значит, вместе со мной трудиться». Вот и в храм вошли только друзья, и несть им числа.